Глава д е в я т а Понедельник. За восемь дней до. Нет, Палумна определённо надо мной издевалась. Или что-то знала, была практикующей ведьмой и ясновидящей. Не зря же, в конце концов, она выбрала такой ник. Как иначе объяснить, что уже несколько минут я разглядывала фотку, на которой Демьян целовался с какой-то рыжей девицей. Высокой, с т р о й н а я обладающей весьма выдающимися формами. Как говорится, есть за что подержаться. Чёрное маленькое платье открывало плечи и обтягивало тело, как вторая кожа. Рыжие волосы, гладкие, словно шёлк, спускались до талии. Ладно, признаем честно, эта девица целовала Демьяна в щёку. А блондинистый гад лишь обаятельно улыбался. Мало того, подружка ещё и прильнула к нему грудью, д да о ножку, обтянутую в изящную туфельку, кокетливо отставила. демонстрируя каблук, как лошадь-копыта для подковы. Девушка словно позировала для ретро-фотографии и вообще знала, что ее снимают. Лицо этой особы показалось мне смутно знакомым. Но рассмотреть его толком не получалось, сфотографирована она была в профиль. А губы ей вовсе заняты поцелуем. Но одно несомненно, эта рыжая была красоткой. й в н е с у тебе свежачок», — гласила подпись п по а л у м н о й под фотографией. это кто н справившись с любопытством, написала я. «Нашего д ё м о ч к у не узнала, что ли?» Мгновением позже от Поли появилось еще одно сообщение. На нем виснет Мила Миланович. Они из одного агентства, ходят слухи, что у них роман. А на самом деле, не удержавшись, спросила я. «Не знаю, раньше думала, что да, хотя никаких явных свидетельств не было, только косвенные, сейчас сомневаюсь». Или, может, расстались, но эта фотка намекает на обратное. Столько страсти, ух! Скажи, красивая пара. Не уверена. Ну да, тут же согласилась Поля. Дёмочка мог бы кого-то помоложе найти. К тому же Мила та ещё стерва, но ведь красотка же. Мои девчонки уже переругались. Одни мечтают, чтобы Дёмочка сошёлся с Милой, другие клянутся, что выйдут из фан-клуба, если он объявит об отношениях. В общем, ждём заявления агентства. «Мила Миланович», — повторила я, и по-новому взглянула на фотографию. Точно, Мила, и как я сразу не узнала. Это имя мне было знакомо с детством, а в далёкой безоблачной юности я была фанаткой данной певицы. Даже на пару концертов сумела выбраться. И Мила с Демьяном? Но она ведь старуха, ну, то есть явно сильно старше Демьяна Галина. Миланович блистает на сцене практически столько, сколько я себя помню. Я тут же нашла в сети профайл артистки и разочарованно выдохнула. Я думала, ей больше лет. Оказалось, что Миле всего 33, просто выступала она с 15, потому и воспринималась чуть ли не примадонной нашей эстрады. Демьяна певица была старше на 8 лет, а меня, соответственно, на 10. Так что разница в возрасте у них большая, но все же не колоссальная. Последние несколько лет Мила сосредоточилась на актерской карьере, хотя на сцене выступать продолжала. клипы, снимала альбом и записывала. И даже на свежих этого года фотографиях выглядела шикарно, явно моложе своего возраста. Не знала бы, подумала, что она моя ровесница. Фотки, конечно, могли отретушировать. Так что я посмотрела несколько роликов с нарезкой из ток-шоу и была вынуждена признать, что Палумна права. Мила красотка. Идеальная личика, как у фарфоровой куклы, небесно-голубые глаза в сочетании с огненно-рыжими волосами. Про фигуру и говорить нечего. Невольно я сравнила нас обеих и с т а л о совсем грустно. Мила, чрезвычайно эффектная девушка. Не то что ходячее недоразумение вроде меня. Тоскливо бросила взгляд на часы. Ну и где, спрашивается, пить с а По моим расчётам, должны были уже п р и в е с т и Вряд ли у них там сейчас какой-то ажиотаж. Время за полночь. Обычные клиенты редко так поздно доставку еды заказывают. только такие специфические, как я. Да, я т а еще жрица ночи. В смысле, частенько жиру ночью и не самую полезную пищу. Хуже того, жиру и не толстею. Имелись бы у меня реальные подруги, а не только виртуальные, они бы меня на костре сожгли. Хотя в замке, даже если не брать в расчет меня и моего временного соседа, хватало необычных жильцов. Все-таки жилой комплекс — делюкс-класса, люди тут живут богатые. и у них немало своих заскоков. В этот раз мне захотелось пиццу с плесенью и мандаринами. То еще и з в р а щ е н и е если подумать. Но я любила и мандарины, и сыр Дорблю. А потому такое сочетание находило крайне притягательным. Раздался звонок в дверь. Привычный, нормальный звонок. В ту дверь, которая вела в лифтовый холл. Ну, наконец-то. Я подскочила из дивана и бросилась открывать. За дверью ожидаемо оказался замковый работник с коробкой пиццы. А я внезапно ощутила разочарование. Не то чтобы я надеялась увидеть Демьяна. Он сейчас явно с подружкой развлекался. Я вообще упорно старалась не думать о нём, но... Тысяча проклятых «но». Притом работник сидел на корточках перед входом в мою квартиру, а коробка с пиццей вовсе стояла на полу. На его лице, когда увидел меня, отразилась целая череда эмоций. Удивление, растерянность, испуг. «Д -д «Доброй ночи», — проблеял тощий парнишка в бордовой форме на одежде, а затем, рывком поднимаясь на ноги, сказал. «Извините, что так долго». Над губой у паренька пробивалась редкая растительность. Видимо, он пытался для пущей солидности отрастить усы, но добился прямо противоположного эффекта. А ещё я чётко видела, что впереди у этого мальчишки... Было лишь двадцать три года жизни. Я кивнула, забирая пиццу. Втянула носом соблазнительный аромат, доносившийся из коробки. И только тут до меня дошло, что впервые за долгие годы я изменила привычки. Раньше ведь никому дверь не открывала. Отпечатки пальцев дяди и сатьи были внесены в память дверного замка. Так что они входили свободно. а все остальные просто звонили и оставляли еду или доставку из интернет-магазинов на тележке или на полу. Хотя еду на полу оставлять все же не дело. Конечно, он у нас чистый, но все равно это неправильно. А, ну, я пошел. Я вспомнила, что видела анкету этого парнишки около месяца назад. Если мне не изменяла память, то он учился на первом курсе в каком-то вузе и подрабатывал мальчиком на побегушках у ночного консьержа. Работник уже направился к двери, когда я окликнула его. «Подожди». Удерживая коробку пиццы одной рукой, другой вытащила из заднего кармана джинсов мобильник. «Что-то не так?» — обеспокоенно переспросил парнишка. Я навела камеру на бейджик Марата, именно так звали этого ночного работника, и сфокусировала на QR-коде. Тут же на экране появилась менюшка. Я потыкала пальцами в кнопки и даже написала короткое сообщение. Что оказалось, не так-то легко сделать, удерживая смартфон одной рукой. Все хорошо. Перевела «Чаевые» и оставила рекомендацию. Неплохо бы тебе еще раз прослушать лекцию по этикету и прочитать правила ЖК. Пока твои манеры и поведение не совсем соответствуют критериям нашего замка. Если ты хочешь здесь задержаться, то придется постараться. Возможно, прозвучало несколько жестоко, но это я ему «Чаевые» кинула, а другой жилец, увидев пиццу на полу. Мог отказаться за нее платить. И тогда стоимость ее вычли бы из зарплаты Марата. Или вовсе жалобу накатать. Каждое такое обращение расследовалось, и если оно находилось правомерным, то работника штрафовали. А если н а р у ш е н и е оказывалось много, то можно и работы лишиться. Марат несколько обескураженно кивнул. «Спасибо», — выдавил из себя он. «Я могу идти». «Можешь». «Доброй ночи!» «Добрый!» — эхом отозвался работник и поспешил к лифту. Я уже собиралась закрыть дверь, когда раздался мелодичный сигнал, и створки лифта разошлись в стороны. Марат, который хотел забежать в кабину, отшатнулся в сторону, а в холл в ступили двое высоких мужчин в тёмных одеждах. И теперь пришла моя очередь оцепенеть от удивления и ужаса. «Мелкая дрянь!» — ко мне стремительно рванулся старший из мужчин. Ему наперерез бросился Демьян. В мгновение ока оказался между мной и своим менеджером. Меня овеяло легким, еле уловимым ароматом бергамота и кедра. «Угомонись, Рут», — парень вскинул руки, пытаясь удержать разбушевавшегося приятеля. «Это...» Менеджер явно хотел добавить множество непечатных эпитетов, но его быстро перебил Демьян. «Это моя соседка. Всего лишь соседка». р у д замер и прекратил рваться ко мне. Несколько переменился в лице. «Соседка», — недоверчиво переспросил он. «Да. Это не отменяет того, что она стащила твой телефон. Уже вернула. Вы виделись ещё раз?» Снова начал закипать менеджер. «Не здесь, Рут». Демьян жестом указал на одну из камер и замерзшего около лифта ошарашенного паренька, а потом развернулся ко мне. «Лина, извини за всё это. Мягко улыбнулся он. Чувствовалось, что ему и правда неловко за поведение менеджера. Я встретилась взглядом с парнем, в глазах которого отражалась какая-то обреченная усталость. Медленно кивнув, шагнула в квартиру и закрыла за собой дверь. Чёрт, сердце колотилось в груди, как сумасшедшее. Механической походкой прошла на кухню, пристроила коробку с пиццей на барный табурет. Всякое желание ужинать испарилось. Сама взгромоздилась рядом, снова вытащила из кармана джинсов мобильник, который последнюю пару минут треникал, извещая о новых сообщениях. Обычно он находился в беззвучном режиме, но на отдельные, сверхважные контакты стояли звуковые сигналы. Я бросила взгляд на дисплей. Пришло уже несколько сообщений от службы безопасности замка. Придется ответить, а то с них станется и на 25-й этаж подняться. «Все хорошо, никаких мер предпринимать не нужно», написала я, а потом, немного подумав, добавила. «Проведите беседу с Маратом, пресекайте любые слухи». Если я правильно помнила, мальчик на побегушках, который стал невольным свидетелем неприятной сцены, все еще находился на испытательном сроке. И какие выводы он мог сделать из увиденного, одному Богу известно. «Меня напугала вовсе не свирепая атака Руда». Вернее, я даже не успела испугаться, слишком привыкла, что дома мне ничего не грозит. Нет, в ы в е л о меня из равновесия другое. С менеджером я сталкивалась дважды. Но обе те встречи были м и м о л е т н ы и все мое внимание фокусировалось на Демьяне. Сейчас же я увидела, что жить Руду оставалось столько же, сколько и моему всего лишь соседу. Всего восемь дней. «Откуда ты знаешь её имя?» — спросил Рут, стоило им зайти в пентхаус. Не говоря ни слова, Демьян скинул ботинки, бросил куртку, навешалку и направился в гостиную. «Когда с ней встречался? О чём вы говорили? Как вернул телефон?» — вопрошал менеджер, следуя за ним по пятам. «И почему не рассказал мне?» Парень упал на диван, блаженно вытянулся на нём. «Поспать бы сейчас. Или хотя бы просто побыть в тишине». А не это вот всё. Эх, и дёрнул же чёрт Руда увязаться за ним сегодня. Поначалу он, правда, хотел поставить в известность менеджера и о телефоне, и о самой л и н и и Но вечером в субботу д е м со своим надзирателем не общался. Всё воскресенье провёл в одиночестве, и ему крайне не хотелось тратить драгоценное время, выслушивая бесконечные аннотации Руда и отвечая на сонму вопросов. А в понедельник... Демьян сам не знал, забыл он рассказать о случившемся или просто не захотел этого делать. «Гален, ты опять спал с ней?» Эту фразу Рут буквально прорычал, нависнув над Демьяном. Хотелось резко осадить менеджера, что его личная жизнь никого не касается, но, увы, это было не так. Случись что, это именно Рудольфу Германовичу разгребать скандал. Он и так переживал из-за инцидента с Линой, из-за безумной сталкерши. Роза все еще игнорировала всякие попытки с ней связаться, а тут еще выходка м и л о на сегодняшних съемках добавила головную боль. Вечером его фотка с Миланович оказалась во всех тематических пабликах и сайтах, которые следили за жизнью звезд. Снова всколыхнулись слухи, что он с Милой в отношениях. Нет, со вздохом Дэм сел, не спал. Он посмотрел на своего временами чересчур энергичного менеджера. И как он при таком ритме жизни ещё на ногах держится, ведь почти на 20 лет старше его. Не иначе, как на литрах кофе, а то и вовсе каких-то энергетиках или транквилизаторах. Это объяснило бы перепады настроения и в целом взвенченное состояние менеджера. В первые годы совместной работы Рудольф Германович производил впечатление гораздо более уравновешенного человека, нежели сейчас. «Рассказывай», — потребовал Рут. Я позвонил в дверь, она открыла, попросил отдать телефон, она отдала. И всё. Не поверил менеджер. Откуда узнал её имя? Спросил, заодно узнал, что ей 23 года. Уверен? Извини, ксерокопию паспорта не догадался попросить. Устало съязвил Демьян. Ладно, ладно. Замахал руками рот. «А почему ты решил, что она именно соседка, а не какая-то горничная? Или твоя сталкерша?» Я заглянул в холл, там на стенах висели детские фотографии Лины. Вообще, квартира выглядела обжитой. Думаю, она живёт тут давно. «Не знаю, не знаю», — покачал головой менеджер. «Даже на нижних этажах здесь космические цены на квартиры, а уж пентхаус». Неизвестно, конечно, какой он у неё площади, но всё равно для такой мелкой девчонки стоимость будет запредельная. Хотя, может, богатенький любовник платит. Это вряд ли. н у даже если она действительно до встречи с тобой была девственницей, Рут ухмыльнулся, это не исключает того, что у неё может быть спонсор. У некоторых специфические предпочтения в сексе. Демьян поморщился. Меньше всего он сейчас хотел обсуждать гипотетического любовника Лин. Ему должно было быть всё равно, но неожиданно даже мысль о подобном вызвала резкое неприятие. Хотя... — продолжил размышлять Рут. — Девчонка она довольно симпатичная, но уж больно мелкая. Да и вообще не той породы, каких обычно в любовницы берут. Есть и другой вариант, что она дочка какого-нибудь о л и г а р х а В любом случае, тебе стоит держаться от неё как можно дальше. Я так и планировал. Сухо сказал Галин. Сама Лина тоже ясно дала понять, что общаться со мной не желает. Хорошо, если так. Кивнул менеджер. Уж не знаю, кто платит за её квартиру. Но вряд ли он обрадуется, если узнает про вашу бурную ночку. Рут, если это всё, то вали-ка домой или куда ты там собирался? Дым поднялся с дивана. «Уже почти два часа, мне спать всего ничего осталось». Менеджер ушел, прихватив планшет с выбранным его подопечным сценарием. Рудольфу Германовичу снова предстояло разбираться со службой безопасности ЖК, а заодно и с сотрудником, который стал свидетелем той сцены в холле. Сцены, которую, к слову, устроил сам Рот. Демиан достал из холодильника бутылку минералки. Увы, пиво там так и не появилось. Да и безумием было сейчас пить, учитывая, что через несколько часов вставать. Рабочий график завтра предстоял насыщенный. Участие в качестве почётного гостя в публичном мероприятии, фотосессия, потом вечернее ток-шоу в прямом эфире. Он выключил свет, подошёл к панорамному окну. Огней ночного города было почти не разглядеть, стеной шёл дождь. Дэм, в ы п л е с к и в а я сдерживаемую ярость, практически сорвал крышку с бутылки и сделал несколько глотков ледяной воды. Наверное, неплохо бы и в душ залезть, остудить голову, но тогда он точно сегодня не з а с н е т Стоило признаться самому себе, Лина его зацепила. Непонятно, как и чем, она вообще не его тип. Ему никогда не нравились такие мелкие, ч щ е д у ш н ы е девицы, похожие на подростков. Да и вообще он обычно западал на рыжих или блондинок. Ярких, стильных, уверенных в себе, высоких, таких как Мила. Хотя Лина тоже по-своему была красива. Да и фигуру её, несмотря на всю миниатюрность, сложно назвать мальчишеской.